Глава 18. Меня отвезли на Хайгет-Хилл в Уитингтонгскую больницу. Пожелай я усугубить депрессию, можно выглянуть в окно и полюбоваться на могилу Карла Маркса. В больнице имеется закрытое отделение, где столичная полиция держит террористов, раненых в процессе задержания. На окнах решётки, у двери охрана, еда такая, что не проглотишь. Врачи думали, что я в гораздо больше опасности, чем на самом деле. Ведь удар по виску оставил весьма живописную садину, а поскольку не глубоко под кожей головы находится огромное количество кровеносных сосудов, я буквально истекал кровью. Однако, когда усадив на инвалидное кресло, меня повезли на прогулку в рентгена отделение, обнаружилось, серьёзных сотрясений мозга нет, равно как и внутричерепного кровотечения. Да, видимо, некоторые люди рождаются в рубашке. Меня вернули в закрытое отделение, подвезли к палате и оставили в коридорчике, передав двум полицейским в форме. Завязать разговор я даже не пытался. Церберам наверняка запрещено вступать в неформальные отношения. Да и всё равно из них вряд ли удалось бы выжать что-нибудь ценное. Сидя у двери в больничном барахоне, который почему-то не прикрывал задницу, Я с мрачным самоотвращением проигрывал события последних нескольких дней. Фанкер развёл меня как мальчишку. Очевидно, он подготовился заранее и втёрся в доверие к Пен, чтобы следить за Рафи, а не за мной. Тем не менее, когда дерьмовая операция сорвалась, и вторая цель жертвоприношения растворилась в утренней дымке, он блестяще сымпровизировал. Или, может, совсем не случайно я не встречался с Фанке, как с Диланом Форстером. Вдруг он давно строил козни и держал меня про запас на случай, если в заключительном эпизоде понадобится козел отпущения. Так или иначе, он нанял меня искать Писа не по одной, а сразу по двум причинам. Во-первых, ему требовался человек, хорошо знающий Лондон, а среди его последователей подходящих кандидатов не нашлось. Несмотря на всю свою жестокость, решительность и бескомпромиссность, в городе они не ориентировались. и могли искать Денниса неделями, а Фанке хотел добиться желаемого гораздо быстрее. Во-вторых, сатанисты несли такие потери, что Антону грозили серьёзные кадровые проблемы. Плохо было уже то, что Пис перестрелял столько сектантов во время обряда, а гибель супругов Торрингтон в собственном доме выглядела ещё ужаснее. Плюс Мелани. Убил ли её сам Фанке, как думал я, либо она встретила смерть иначе, Только операция выглядела всё грязнее и всё меньше напоминала торжественное действо. Так почему бы не привлечь третью сторону? Не найти мальчика для битья, за которым Антон мог следить сначала украдкой через пен, не вступая в личный контакт, а при наихудшем раскладе сделать виноватым. Похоже, Фанке с самого начала, ещё до нашей первой встречи, собирался обманом втянуть меня в игру. Шорок шагов заставил вернуться от размышления о неприглядном прошлом к ещё менее радостному настоящему. Детектив сержант Баскиат и её закодиченно подпявала детектив констебль Филдс шли ко мне из противоположного конца коридора. На плече у Баскиат сумочка, похоже, Prada, в руках папка из плотной бумаги с белым ярлычком, вот только надпись на нём разобрать никак не удавалось. Детектив констебль кивнул дежурным. Один из них проворно распахнул дверь в палату, а другой вкатил меня. Комнатка оказалась маленькой и пустой. Стол, несколько стульев и полка, на которой стоял обшарпанный магнитофон. Интерьер я узнал сразу. Подобным образом обставляются комнаты для допросов в полицейских участках, где мне приходилось бывать, но никогда не видел, чтобы комнату для допросов совмещали с больничной палатой. хотя в данной ситуации это оказалось вполне уместно. Швырнув тяжёлую папку на стол, Баскет аккуратно повесила на спинку стула пиджак, чёрный, укороченный, весьма стильный. Из дизайнерской сумочки появилась ручка, которую детектив-сержант положила рядом с папкой. Филдс прислонился к стене в метре от меня, дежурные копы ушли, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ну же, Нетерпеливо позвала коллегу Баскиад. Мотор, камера начали. Филдс включил магнитофон. Закрытое отделение Уиттингтонской больницы. Допрос Феликса Кастера. Тоном ведущего прогноза погоды начал он. Проводится детектив с сержантом Баскиад в присутствии детектив констебля Филдса. Глянув на часы, он добавил дату и точное время. Мне нужен адвокат, заявил я. До его прихода на серьёзные вопросы отвечать не стану». Баскет изумлённо нахмурилась. «Вас ещё ни в чём не обвинили?» — напомнила она. «Что, бежите впереди паровоза?» «Меня и сейчас ни в чём не обвиняют», — уточнил я. «Естественно, обвиняют. Феликс Кастер, вы обвиняетесь в убийстве». «В чём убийстве?» — вопрос глупейший, но в тот момент... Желание выяснить перевесило инстинкт самосохранения. А вы уже счёт потеряли? усмехнулся Филц. Баскет повернулась к коллеге. Нет, её взгляд был не злым, но таким долгим и тяжёлым, что Филц отвёл глаза. Значение я понял без труда. Это её допрос, и в подсказках детектив-сержант не нуждается. Вас нашли в обгоревшем здании. Снова сосредоточившись на мне, проговорила Баскиат, в одной комнате с убитым, которого опознали как Денниса Писа. Погибший имел ту же профессию, что и вы. Занимался изгнанием нечисти. На его теле обнаружены свежие огнестрельные ранения в области грудной клетки и брюшной полости, а также следы ранений, полученных около двадцати четырех часов назад». Выстрел в грудь убил мистера Писа раньше, чем повреждение брюшной полости, которое всё равно бы его доконало. А так он захлебнулся собственной кровью. Я понурил голову. Хотелось надеяться, что Пис как-то выкарабкается, но это с самого начала представлялось маловероятным. Если по Денису я сильно не горевал, то по Эби искренне убивался. Что с ней сделал Фанке? Он нашёл медальон «Конечно нашёл, мать его. Вряд ли он приехал в другой конец Лондона и убил человека ради того, чтобы выполнить работу наполовину. Он заполучил девочку, заполучил её душу. Благодаря мне он теперь имел всё необходимое для завершения обряда». «С тех пор, как обнаружили тело, мы допросили несколько человек», — бодро продолжала детектив-сержант. бывших сообщников и партнёров Дениса Писа. Редженал Танк и Грегори Локьер, временно проживавшие вместе с Писом, с готовностью подтвердили, что в последние несколько дней вы активно разыскивали убитого и даже затеяли драку на борту плавучего дома яхты Темский коллектив. Карл Ларис также утверждает: вы пытались назначить с ним встречу, используя её как посредницу. Имена Баскит брала из лежащих в папке документов, а потом отодвинула их и откинулась на спинку стула. Очевидно, для следующей сцены подсказки не требовалось. Естественно, всё это косвенные улики. Их достаточно, чтобы возбудить дело и только. Главное, мы нашли ваши отпечатки пальцев на пистолете и других находившихся в комнате предметах: на чайнике, кружках, пустой фляге. Видимо, Вы навестили его под каким-то предлогом, напоили и застигнув врасплох, убили. Так всё было. Надеялись выбрать подходящий момент и выстрелить в спину, но терпение иссякло, и вы прикончили писа, глядя ему прямо в глаза. Как настоящий мужчина, да? На подобные вопросы отвечать не следовало. Я уже сталкивался с полицией. Хотя в убийстве ещё не обвинялся, и знал, как играть в такие игры. Баският стремилась выжать из меня максимум информации, и чем сильнее изводила и подкалывала, тем больше получала шансов на то, что я, наговорив глупостей, себя выдам. Однако первое побуждение действовать осторожно и говорить по минимуму столкнулось с неутешительным фактом. Время работало против меня. Нужно было добиться, чтобы баският мне поверила, и чем скорее, тем лучше. Обструкция Дело, конечно, хорошее, только сейчас для неё не самый подходящий момент. Нет, проговорил я. Всё случилось иначе. Баският, как ваша версия согласуется с повреждениями, которые получил я? Кто-то сильно ударил меня сзади, верно? Причём в тот самый момент, когда я стрелял пису в грудь и смотрел ему прямо в глаза, как настоящий мужчина. Никаких противоречий не видите? Баскет скользнула по мне взглядом, яко бы лишь сейчас заметив раны. Нет, холодно пожала плечами она. Не вижу. Я ведь не сказала, что вы одолели Писа с первой же попытки. Думаю, сначала вспыхнула драка, вы друг друга поколечили, а до стрельбы дошло лишь потом. Да и не Спис был крупным мужчиной, и без труда мог разукрасить вас подобным образом. Так присмотритесь к моим украшениям. Посоветовал я стараюсь говорить поспокойнее. Если начну бояться за Эби и за то, что вероятно происходит сейчас в каких-то километрах от больницы, не смогу здраво рассуждать и, как следствие, отсюда не выберусь. Эти отмечены не голыми руками поставили. Меня били рукоятью пистолета. И что? Поставивший отметки тоже был вооружён. Я Денису засад не устраивал. «Значит, в золотом пламени находились другие люди. Уверен, их следы вы тоже обнаружили и знаете, сколько человек там присутствовало». В очередной раз, откинувшись на спинку стула, Баскиат пару секунд вертела ручку в пальцах, а потом, выдавив пишущий узел, внесла в протокол допроса краткую запись. «Да, мы нашли на Глоке отпечатки пальцев писа», признала она, снова отложив ручку. «Да». И даже знаем, где и когда он его купил. Если вам интересно, то недавно, практически одновременно с винтовкой, которую использовал при нападении на квакерский молитвенный дом в Хандоне. С тех пор, как вы унесли оттуда свою мерзкую задницу, я времени не теряла и без устали шила вам дело. Какой напрашивается вывод? Мы считаем, вы оба замешаны в дерьме, случившимся в молитвенном доме. Происходил ли там сатанинский ритуал или какая-то афера, меня не интересует. Учитывая вашу и его профессию, возможно и то, и другое. Увы, операция прошла не по плану, да ещё с человеческими жертвами, в число которых попала Эбби Торрингтон. Сейчас мы склонны думать, эта девочка была дочерью Писа. Заметая следы, Пис сбежал в одну сторону, вы в другую. Связь оборвалась. И следующие несколько дней вы пытались его разыскать. При этом у вас хватило глупости задать множество людей множество вопросов, да еще называя свое настоящее имя. Лучшей зацепки вы не могли нам дать при всем старании. Поэтому спасибо вам большое. Но если спросите, беспокоит ли меня то, что вы убили Писа его собственным пистолетом, отвечу нет, не беспокоит. Нисколько не беспокоит». В полуметре от места, где лежали вы, обнаружился нож, а на нём ваши отпечатки пальцев. Значит, по всей видимости, первоначально вам хотелось использовать его, но потом представился лучший шанс, и Феликс Кастер не сплоховал. Баскет ехидно изогнула брови. Или он напал на вас первым? Может, это была самооборона? Давайте поторгуемся, вдруг найдём мотив, который устроит нас обоих. Я треснул кулаком по столу. Филдс тут же отлепился от стены и шагнул ко мне всеми фибрами, излучая безмолвную угрозу. «Да пошли вы!» — рявкнул я куда громче, чем хотелось. «Разве Реджи Танк не сказал, что я вступился за Писа, когда на него напали у Темзинского причала? Я собирался поговорить с ним, а вовсе не убивать!» Впервые с начала допроса в глазах Баскиат мелькнул интерес. «Увы». До сомнения в собственной правоте он пока не дотягивал. Детектив-сержант повернулась к коллеге. "Танг, что-нибудь подобное упоминал?" "Нет, ни не слова", презрительно ответил Филдс. "Послушайте, ко мне в офис пришли люди, назвавшиеся родителями Эбби Торингтон. Они просили меня, когда это случилось?" перебила Баскет. "В понедельник, то есть 3 дня назад. Они просили меня найти Эбби." Мол, девочка уже умерла, но Дэнни Спис на их глазах выкрал её призрак, ну, то есть её дух. Торрингтона хотели его вернуть. Кстати, у меня есть свидетели. Некий Грамбас, он содержит восточную кухню на Крейвен Парк Роуд. Грамбас встретил этих людей ещё раньше, чем я, и передал мне номер их телефона. В понедельник супруги Торрингтон были уже мертвы. Их убили сорока восьмью часами раньше, в субботу. Незадолго до гибели Эбби знаю, вероятно, мои посетители и являются убийцами. Удивительно, я-то наиболее подходящими кандидатами считала вас в списке. Ради бога, Баскят, моё терпение стремительно таяло. Может, за одно икита Блейклока и Сьюзи Лэмбло на меня повесите. У меня не было ни единой причины убивать Сторинготонов. Тут даже Пришить, ничего не получится. Мы над этим работаем, спокойно отозвалась Баскиат. Кстати, участие Писа уже точно установлено. Отпечатки его пальцев и на телах убитых, и на множестве вещей. У Торингтонов всё вердном перевернули. Он из Калеби с хвать зубы процедил я. Следовало расположить Баскиат к себе. Только как, господи, как Оказалось, что у Торингтонов её нет. Девочку увезли, увезли в молитвенный дом, чтобы принести в жертву. Выбив у Мелани Торингтон хендэнский адрес, пис погнал туда во весь опор штурмовую винтовку. Он либо купил по пути, либо приобрёл заранее. С какой целью, спросил Филц, перегнувшись через моё плечо. Наверное, решил напомнить: он здесь и внимательно слушает. А как сами думаете? огрызнулся я. не удостоев его и взглядом. Дэнис знал, против него будет 30, а то и 40 человек. Мэлони Торингтон он оставил живой, добавил я, нащупывая факты, которые убедили бы Баскет подумать о другом сценарии. Её ведь убили позже, в смысле, позднее, чем Стива. Это сделал человек по фамилии Фанке, Антон Фанке, за то, что Мэлони не выдержала и рассказала Писо, где искать её тебби. Именно Фанке стоит за всей историей. Баскет вздохнула. Значит, это он убил Эбби. Да. И Писа. Да. И Сьюзи Лемплу. Я уже открыл рот, чтобы ответить, однако в последний момент передумала, осознав безнадёжность своего положения. У Баскет на глазах шоры, впрочем, как и у всех полицейских. Но проблема заключалась даже не в них. Детектив с сержантом устроил крестовый поход. Ей страшно хотелось наказать виновного в убийстве Эбби Торингтон, и она заранее решила, что этот виновный я. Но может в такой ситуации и нужно принимать решительные меры. Если на секунду, на какую-то секунду убедить Баскета в том, что Эбби убил кто-то другой, вдруг удастся обратить её бешенный пыл во благо. Второй пистолет. Я ткнул указательным пальцем в Баскета, Детектив сержанту жест явно не понравился, и по его сигналу Филд твёрдо и решительно, пожалуй, даже слишком решительно, положил мою руку на стол. Тот самый, из которого застрелили Мелони Торингтон, повторил я, отодвигаясь от непривлекательной туши Филдса, дабы заглянуть в баскиад в глаза. А что с ним? Ваши эксперты по баллистике наверняка его проверяют. Поинтересуйте, семь лишний раз сравните с полями из Золотого пламени. Что это докажет? Ровным, что там ничего. Выяснится, что Стива Торрингтона застрелили из пистолета Дениса. Говорю вам, в Золотом пламени стреляли из двух пистолетов, и пули от второго найдутся в стене, у которой лежал пис, или на полу. Я прошу лишь подумать, подумать и всё. Хоть на секунду поверьте в мою версию. Ладно, что бы я ни сказал, вы всё равно предъявите мне обвинения. Но поинтересуйтесь результатами баллистической экспертизы, и если мои слова подтвердятся, подумайте, зачем мне было палить в Дениса сразу из двух стволов? Я в ковбоев играл или, может, и в доме Торингтонов и в Золотом пламени присутствовал кто-то третий. Потом, если возникнет желание, отыщите Антона Фанке. Вероятно, он прибыл к нам в страну с американским паспортом. О, фанки, призрак Эби Торрингтон. И если вы промедлите, он убьёт её снова. На этот раз окончательно. Он убьёт её душу. Вот что поставлено на карту, детектив сержант. Так что просто просто подумайте об этом. Несколько секунд баскит Буравело меня пристальным взглядом, а я ждал, ведь ничего другого не оставалось. Детектив Констебль Филдс наконец позвала на: "Да, сержант. Я официально предъявляю этому человеку Феликсу Кастеру обвинение в убийстве Дениса Писа. Пожалуйста, зачитайте мистеру Кастеру его права. Ей, сержант. Что ж, затея была безнадёжна, поэтому я чувствовал не удивление, а абсолютную никчёмность и беспомощность. Поднявшись, Баскет начала складывать вещи в сумку. А как насчёт телефонного звонка, обращаясь к её спине? Поинтересовался я. Кастер это больница, на секунду обернувшись, напомнила детектив сержант. Здесь есть лишь таксофоны на колёсах, которые возят по палатам. Я попрошу дежурных не упустить момент, когда его привезут в отделение, и организовать вам положенный законом звонок. Подумайте о моей версии, попросил я. Видимо, это было уже слишком. Баскет швырнула на стол только что собранную папку и, развернувшись, обеими руками схватила за тонкую ткань моего больничного балахона. Раз её лицо детектив-сержанта вплотную приблизилось к моему, что при других обстоятельствах показалось бы приятным, а сейчас откровенно угрожающим. Не смей мне указывать, ты, сукин сын, изрыгнула она. В идеальном мире ты давно бы сдох. Или у нас существовали бы такие же тюрьмы, как в Штатах, где в первый же день тебя бы раз 20 поили в задницу. Ты заслужил всё, что с тобой может случиться, абсолютно всё. Поэтому не мотай мне нервы, мать твою, иначе заставлю филца держать тебя за голову, а сама зубы повыбиваю. Детектив сержант вышел из палаты прежде, чем я успел подобрать остроумный ответ. Если честно, я до сих пор его подбираю. Итак, сидя в закрытом отделении, я пересчитал имеющиеся шансы и получил ноль. Палата в трёх этажах от земли, на всех окнах решётки, замок на двери, соответственно, пустековый. Нужно только сделать из чего-нибудь отмычку. А вот два парня в синем проблема посерьёзнее. Даже если я проберусь мимо них, ситуация не улучшится, потому что меня тотчас объявят в розыск. придётся спасаться бегством без обуви, белья, денег и надежды на помощь со стороны тех, до кого удастся добраться пешком. Следовало найти другой вариант и как можно скорее. Во второй половине дня я постучал в двери и снова потребовал телефонный звонок. У копа, с которым я разговаривал, был такой отсутствующий вид, словно ему чудом удалось не заснуть на ходу. Апатично хлопая ресницами, он пообещал что-нибудь придумать. Через полчаса я повторил попытку и достиг того же результата. Ещё через полчаса вернулась Баскиат, на этот раз без филца. Один из дежурных распахнул дверь и придержал, ожидая, пока она войдёт, за что был награждён царственным кевком. Потом дверь закрылась и зловище щёлкнул замок. Я сидел на одном из стульев Я читал автореวิว двухгодичной давности. Поспешно захлопнув журнал, я бросил его на кровать. "Concern Force собирается возобновить выпуск Скорта", объявил я. "Такая новость должна обрадовать родителей, у которых 2,4 ребёнка". "Заткнитесь", велела Баскет. "Да, насчёт второго пистолета вы оказались правы, и признаю, это довольно странная деталь. А Фанки якобы в Бельгии. Но разыскать его пока не удалось. Люди с предանными голосами отсылают нас друг к другу, утверждая, мистер Фанге либо только уехал, либо вот-вот приедет. Мы также установили, что в обгоревшим остави клуба той ночью находились ещё как минимум четверо. Я по-прежнему считаю их вашими сообщниками, но так, доле информации, расскажите об Антонио Фанге. Кратко, в нескольких предложениях. Фанки, сатанист, создал первую сатанинскую церковь Америки. Он растил Эбби Торингтон специально для того, чтобы принести в жертву. Биологическим отцом девочки являлся Дэнни Спис, и когда он выяснил в чём дело, естественно, начал возражать. Всё случившееся прямое последствие этих фактов. Значит, Фанки приезжал в клуб, как вы его называете, туда, где мы вас обнаружили. Ага. Вы с Писом назначили ему встречу? Нет, Антон использовал меня как ищейку. Наткнувшись на непроницаемый рыбий взгляд Баскиат, я оставил образные выражения. Его прислала моя домовладелица Пенн Бракнер. Я позвонил ей с просьбой привезти антибиотики для Ран Дениса, а она связалась с Фанки, так как он выдавал себя за доктора. Хотя, возможно, он на самом деле доктор По крайней мере, его приятели имеют свободный доступ к рецептурным лекарствам. Так или иначе, он пообещал Пэне лично доставить нам антибиотики, и она согласилась. Она и привела Фанке к нам, точнее к Денису, потому что именно он был нужен Антону. Раны Писа. Не понял. Вы упомянули, что для ран Дениса Писа требовались лекарства? При каких обстоятельствах он получил эти раны? Я замялся. Хотелось, чтобы детектив-сержант принимала меня всерьёз, ну и как минимум выпустила из закрытого отделения. Поэтому испытывать её доверие рассказами о католиках-обороднях казалось неразумным. На причале, где швартовался темский коллектив, на него напали двое парней, ответил я, не объяснив, кто именно, как и почему. Можете расспросить Реджи Танго. Думаю, спало бы он видел почти всё. Ладно. Предположим, я на секунду поверю в ваш рассказ. Где сейчас Фанке? Не знаю, — развёл руками я. Пригласите специалиста по изгнанию нечисти. Естественно, не меня, а другого, у кого столичная полиция консультируется при расследовании убийств. Возьмите что-нибудь из вещей Эбби и направьте изгоняющего по следу. Мои попытки запеленговать девочку пис блокировал, так как в Золотом пламени имеется встроенная защита. Однако Дух Эби уже не в клубе, значит, разыскать её будет проще, если только фразу я не закончил, а она и заке вертелась, если только уже не поздно. Если только Эби не использовали во второй части субботнего ритуала. Баскет заговорил снова. А мне, чтобы уследить за ходом её мыслей, пришлось не без усилий абстрагироваться от своих. — Не подскажете, где можно найти вещи Эбби? — спросила она. «Да — Да, — кивнул я, — конечно. И имейте в виду, будь я виноват, ни за что не стал делиться бы такой информацией. Зачем брать на себя лишнюю вину? — Продолжайте. — Вещи в моём офисе на Крейвен-Парк-Роуд, рядом с восточной кухней, которую я уже упоминал. У меня на столе чёрный пластиковый пакет с вещами и игрушками. Их принёс в ваш офис, мы уже обыскали, перебила Баскет, жестом веля мне замолчать. Дверь была высажена, всё перевёрнутое вверх дном. Там не нашлось абсолютно ничего. Чёрт. В поисках вдохновения я затравлено озирался по сторонам. В моём тренче, в верхнем кармане, должна лежать кукольная голова. Баскиата лишь поморщилась. Да, видимо, Фанки обставил меня по всем статьям. Или нет? В памяти возникла золотая цепочка на запястье Писа, крепко зажатая в миссистом кулаке, потому что Деннис порвал её в молитвенном доме, когда срывал с дочкиной шейки. «Когда ваши люди обыскивали золотое пламя? Звенья в золотой цепочке не нашли?» Слегка прищурившись, Баскиата отрицательно покачала головой. Объясните ещё раз. Звенья совсем мелкие, несложно пропустить. Вдруг попали в щели пола или в швы на одежде Писа. Это цепочка Эбби. Девочка носила её каждый день. Она порвалась, так что в драке несколько звеньев вполне могли отлететь. Быстро поднявшись, дотаксий сержант подошла к двери и громко постучала. Я не говорю, что принимаю вашу версию, Бросила через плечо Баскиат. Говорю лишь, что проверю. Скорее, не выдержал я. Понимаю, для вас она уже мертва, но планы Фанке куда страшнее, чем смерть. Сказала же. Проверю. Дверь открылась, и детектив-сержант вышла, не сказав ни слова. — Мой телефонный звонок! — завопил я ей вслед. — Баскиат, организуйте мне телефонный звонок! Дверь захлопнулась. На этот раз детектив-сержант меня услышала и смилостивилась. Не прошло и 10 минут, как дверь открылась, и санитар вкатил тележку с таксофоном. Вкатил и тут же вышел, а дежурный коп выжидающе на меня посмотрел. У меня нет денег, напомнил я. А в уставе нет ни слова о том, что я обязан спонсировать каждого вонючего нахала, дерзко парировал он. Детектив-сержант Баскиат вам вернёт заверил я. И наоборот, если поднимется буча из-за того, что меня лишили законных прав, она вам яйца оборвёт. Порывшись в кармане, коп выудил горсть мелочи и швырнул на пол. Вот, пожалуйста, ухмыльнулся он и вышел из палаты. Секундой позже в замке повернулся ключ. На проволочном подоне нашёлся справочник жёлтые страницы. Поиск по Римской католической церкви результатов не принёс. Зато в разделе культовые и религиозные организации оказалось несколько более или менее интересных адресов. В конечном итоге я остановился на Восхольской семинарии, набрал номер и после нескольких гудков услышал надменный мужской голос. Отец Брейт Уэйт Добрый вечер, святой отец. Не могли бы вы мне помочь? Я ищу номер телефона Библейского фонда, который, если не изменяет память, находится в Улидже. Ничего в голову не приходит. Разумеется, приходит. Трастовый Библейский фонд Дугласа Игнатьев. Думаю, у меня и номер найдётся. Где-то на полках хранятся их публикации. Подождите минутку. Послышалось глухое бум. Вередный священник положил трубку на стол, а затем настоящая какофония скрипа, шуршания, шороха, которая продолжалась целую вечность. В итоге, когда я уже собрался отсоединиться и попробовать в другом месте, раздался голос священника. "Вот, пожалуйста". Он продиктовал номер. Записывать было нечем, так что я попросил повторить и постарался запомнить. Поблагодарив отца Брейтуэйта за помощь, Я повесил трубку и тут же стал набирать новый номер. Попал-то правильно. Однако я услышал лишь механический голос автоответчика и просьбу оставить сообщение после звукового сигнала. Ладно, назвался груздем. Это Феликс Кастер, представился я. Сообщение для отца Гвилема из ордена Анафимата Куриалис. Пусть он свяжется со мной по этому номеру. и чем скорее, тем лучше, потому что часики тикают. Денниса Писа он может больше не искать. Этот след мёртвый. В буквальном смысле. Единственный способ добраться до Эби Торрингтон — через меня. Повесив трубку, я стал ждать и надеяться, что таксофон не увезут, прежде чем мне перезвонят. А ещё хотелось верить, что администрация больницы над ним не поколдовала и не заблокировала входящие вызовы. Нет, не заблокировала. Минут через 15 раздался звонок, и я схватил трубку. Если дежурившие за дверью копы что-то и услышали, то никак не отреагировали. Алло, выпалил я. Мистер Кастер. Сухость этого голоса я запомнил, а вот нечеловеческое пуританское спокойствие успел забыть. Да, Гвилем у телефона. Чем могу вам помочь? Объяснив Я услышал смех, в котором не чувствовалось ни малейших признаков юмора, очень похож на смех трупа. А других просьб не будет? поинтересовался он, причём ирония выражалась лишь словами, совершенно не проявляясь в безжалостно спокойном голосе. Походатайствовать о мёртвых родственниках или захватить по дороге горячую пиццу? Условие обсудим потом, холодно отозвался я. К дружескому подшучиванию настроение никак не располагало. «А сейчас, не теряя времени, выпускайте своих псов!» Отсоединившись, я с такой силой швырнул трубку на базу, что чуть ли не разбил её пластиковый корпус.